Глава ч е т в р т Опасения, что со мной что-то не так, только усилились. Не знаю, каким чудом следователь не вытащил из меня подробности о странной книжке, потере памяти и утреннем пробуждении. Напрямую он такого вопроса не задавал, а в остальном я не скрывала, что восполняла пробелы в знаниях. Князь как раз и присутствовал с той целью, чтобы не сболтнуло лишнего, каверзные вопросы отклонял или же отвечал вместо меня. Никто всерьез не воспринимал, что я бы самостоятельно спустилась во двор, проскользнула мимо стражи, расправилась со служанками и вернулась в спальню. Поразмыслив, я и сама поверила, что это бред. Тут по комнате передвигаюсь с трудом, не то чтобы совершать ночные вылазки. Однако дотошный следователь, которому запретили меня доставать, сорвением насел на павлину. Он быстро нашел людей, которые помнили прежнюю Огнеяру, и выяснил подробности ее привычек. Ему показалось странным, что я так резко изменилась и зачем-то оставила при себе неказистую девку, стал быть, «Та заслужила мое расположение, а то, что она в одиночку меня тягает и старается изо всех сил, так эта павка выслуживается. Никто другой ее личной служанкой не возьмет». Да, как выяснилось, среди слуг тоже присутствовала иерархия должностей. Главным надштатом наемных людей считался мажордом, он же управляющий. По хозяйственной части заведовала экономка. Бывало, что сама супруга или мать главы занималась бытовыми вопросами, но Данияр не был женат, а его мама проживала с дочерью и помогала с воспитанием внуков. Ниже ступенькой стояли как раз доверенные слуги хозяев, которые жили в хороших условиях, питались с барского стола, получали повышенное жалование и подарки, а главным их делом было угодить господину. В их обязанности входило всегда быть под рукой, следить за чистотой одежды, помогать самовением и переодеваниями, исполнять поручения. Управляющий мог их приструнить лишь в том случае, когда они не справлялись с обязанностями. о т д е л ь н ы е к а с т ы считались наемные работники благородного происхождения, например, воспитатели, компаньонки для незамужних девушек, домашние учителя. Им дозволялось сидеть за одним столом с хозяином, присутствовать на балах и праздниках. Еще ниже находилась дворня, стараниями которой поддерживалась чистота в доме, готовилась пища, чистились домоходы, стиралось белье. И на последнем месте обитали те слуги, кому в дом доступа не было. Такие выполняли грязную работу, обихаживали скотину, убирали дворовую территорию. Казалось бы, в магическом мире тяжелый физический труд с легкостью могли бы выполнять одаренные, но крестьяне обходились намного дешевле магов, а те не желали тратить лишней крупицы резерва на обыденные вещи. Мне же по-прежнему требовалась помощь для прогулок, поэтому Матрена позвала других служанок, что нашлись под рукой. Худенькие, маленькие, на них опереться страшно, чтобы не переломить. Они еще прикоснуться лишний раз опасались, будто я фарфоровая. Разумеется, когда резко свело судорогой мышцы, меня не удержали, и я грохнулась на пол. Немощь косорукая! Прошипела со свистом невольно вырвавшимся из груди. Я так больно ударилась, что в глазах потемнело и дыхание перехватило. Еще и язык прикусила для полного счастья. Матрёну зовите и целителя! «Нарочно угробить хотите? Или калекой оставить, чтобы руки-ноги переломала?» Служанки опрометью бросились звать на помощь, и вот та, что не удержала меня, запнулась о порог и тоже грохнулась. Послышался противный хруст и отчаянный вскрик девушки, которая, похоже, себе действительно что-то сломала. Вторая сначала столбом застыла, а потом, как з а в и ж и т у меня аж уши заложила. Вот на ее-то крик избежался весь дом. Бедную Матрену чуть удар не хватил, когда она увидела багровые синяки и раздувшуюся лодыжку, которую я неудачно подвернула. Ушиб, растяжение, перелом или все вместе, сразу и не понять. Я еще и говорить не могу толком, только слезы в глазах стоят от обиды, что из-за косорукой дурехи снова окажусь прикованной к постели. Ее саму тоже жалко, «Ведь так упасть еще умудриться надо, чтобы открытый перелом заработать». Примчавшийся на вызов Андрей Нестерович растерялся сначала, кого из нас первым лечить. «Я с виду целее выгляжу, а служанка кровью истекает и скулит от боли. Мою лодыжку сразу льдом обложили, так что припухлость уменьшилась, а синяки Матрена намазала толстым слоем заживляющей мази». «Ей помогите!» – взглядом указала на девушку, которую пока не решились никуда переносить. Только одеяло подстелили и поясом ногу перетянули, чтобы кровью не истекла. Князь появился, когда целитель поставил на место кость и собирал мелкие кусочки, чтобы срослись правильно. Разумеется, с кровати я не видела подробностей, но Андрей н е с т о р о в и ч сам комментировал процесс. Данияру уже донесли, что произошло. Новость разлетелась по дому мгновенно. «Как она?» — поинтересовался князь. «Теперь в порядке», — отчитался Андрей Нестерович. «Кость я поставил на место, обломки зафиксировал, повреждения мягких тканей устранил. Лупки чуть позже наложу. Месяц на заживление уйдет. Кости у девушки от природы хрупкие. Хватило небольшого усилия, чтобы сломались». «Вы совершили благое дело, что позаботились об Авдотье Селяевой, но спрашивал я о здоровье княжны Шумской. Сомневаюсь, чтобы падения пошли ей на пользу». «Но я...» — мужчина запнулся. «Я еще не осматривал княжну. С ее слов она чувствовала себя нормально, поэтому занялся второй, которой требовалась незамедлительная помощь». «Вот как?» Шумский изумленно дернул бровью. «Служанка умирала, счет шел на минуты, и вы бросились спасать ее жизнь?» «Вовсе нет. Состояние девушки не было критическим», — п а н у р а произнес целитель, понимая, к чему ведет князь. «То есть вы, получая жалование за то, чтобы являться по первому зову, когда домочадцам понадобится помощь, за целый час не нашли пяти минут для пострадавшего члена моей семьи?» В напряженной тишине требовательный голос князя резал слух. «Виноват, в а ш светлость! Увлекся! Процесс заживления требует сосредоточенности. Если уж взялся, необходимо довести до конца, иначе все усилия пойдут прахом». «Похвально, Андрей Нестерович, что вы цените собственный труд. Жаль только, что пойдут на смарку усилия Нины Константиновны, которая затратила личное время и силы на лечение княжны». Но вам ведь некогда об этом думать, правда? Виноват. Целитель посерел, вжал голову в плечи. Дозвольте исправить недоразумение. Исправите, не сомневайтесь. В городской больнице будет полно пациентов, нуждающихся в экстренной помощи. Целители там нужны постоянно. Расчет получите у поверенного. Не смею задерживать. Подождите, как же так? — Да неяр Константинович! Я же сама попросила Андрея Нестеровича оказать помощь девушке! — вступила из-за целителя. — Не нужно его увольнять! — Решение окончательное! — сурово зыркнул на меня князь. — Собирайтесь, поедем к другому доктору. — Но... — Шшш! — и к н у л а Матрена, хватая меня за руку. — Не перечь его светлости, только хуже сделаешь! Я замолчала, в и н о в а т о посмотрела на молодого человека и беззвучно прошептала. «Простите, я не хотела». Служанку, наконец, унесли. Андрей Нестерович ушел в расстроенных чувствах. Остальные тоже вышли из комнаты, за исключением Матрены, которая спешно засуетилась, вытаскивая из шкафов платье. «Ох, нескоро я привыкну к таким фасонам!» Юбка до пола, в которой легко запутаться. Глухой верх с застегивающимися под горло пуговичками, накрахмаленный воротничок и кружева на манжетах. Но вот попробуй, возрази бабульке о неудобствах. Княжна должна выглядеть п р и с т о й н о Как раз когда Матрена занималась прической, в комнату постучалась павлина. Вдвоем дело пошло быстрее, потому что я им не помощница. Пока пару-тройку раз приподнялась и села, снова заныла нога. Обувь еще на отекшую конечность не нализала. Помощник князя дважды справлялся, готова я или нет. Не вытерпев, Данияр сам пришел, посмотрел, как служанки примеряют мне туфли. И только головой покачал. Тапочки домашние о б у й т и и достаточно. Я уже связался со столичной клиникой. Нас ждут. Огнияр ы Елизаровна, позволь, на руки возьму. Так быстрее будет. Я охнуть не успела, как молодой человек подхватил меня. словно пушинку. Затем на его запястье засиял магический браслет. Наверное, нарочно прятал под одеждой, потому что прежде я его не замечала. А дальше перед нами взметнулся мерцающий овал, по низу которого стелилась и уходила вдаль тропинка из серебра. Князь ступил на нее вместе со мной, и мы стремительно понеслись куда-то. Или же стояли на месте, тогда как окружающее пространство летело навстречу и сливалось в пестрое пятно. Длилось это минуту, может, две, после чего скорость замедлилась, и я увидела конечную цель путешествия через раскрывшееся впереди серебристое окно. Очертания светлого кабинета приобрели четкость, когда д о н и я р сделал шаг вперед, а магическая воронка сзади нас стремительно уменьшилась. до крохотной точки и исчезла. Что это было? Глаза у меня округлились до невозможности, и вцепилась я со страху в камзол князя так, что пальцы занемели. Индивидуальный артефакт для перемещений. Совершенно безопасный. Бояться нечего. Вы можете меня отпустить. Глазами указал на мои побелевшие пальцы. Затем перевел взгляд на незнакомца, расположившегося за письменным столом. — Доброго здравия, Платон Ильич. Вот, доставил вам пациентку, как договаривались. — И вам доброго здравия, Данияр Константинович. Мужчина поднялся и жестом указал на кушетку за ширмой. — Вот здесь располагайте, барышню, а сами можете чаю в приемной попить. Зиночка как раз свежий заварила к вашему визиту. Князь осторожно сгрузил мою тушку на упругую поверхность и вышел, оставив наедине с целителем. Он подошел ближе, рассматривая меня с интересом. Чувствовалась особенная энергетика, исходящая от этого человека. Взгляд пристальный и в то же время слегка расфокусированный. Теперь я понимала, что так маги смотрят на магические потоки, пронизывающие этот мир. Минут пять или десять в кабинете сохранялось молчание, к о т о р ы е я не решалась нарушить. За дверью слышались приглушенные голоса. Князь любезничал с помощницей Платона Ильича. «Ложитесь, огнеяра, не бойтесь». Нарушил гнетущую тишину мужчина мягким жестом, опрокидывая меня на кушетку. Руки целителя больше не коснулись меня, но я чувствовала тепло и жар, когда он водил ими надо мной. Сразу перестали гудеть, Натруженные мышцы, припухлость на лодыжке опала и ушла ноющая боль. Я ощутила прилив сил, как тогда, после лечения императрицы. — Что же вы себя не бережете? — цокнув языком, покачал головой мужчина. — Наверняка постельный режим не соблюдаете. Судороги беспокоят. Я молча кивнула. — Это результат ваших действий. Вижу, что каналы магические пробовали расширить. Рано еще. Так только хуже сделаете. Я понимаю, как тяжело приходится магам, лишившимся силы. Ведь многие вещи, к которым вы привыкли с детства, становятся недоступными. Но я вам одно скажу. Будете спешить и нарушать рекомендации специалистов, останетесь такой навсегда. Выходит, у меня есть шанс? Буду откровенным. Шанс всегда есть, но воспользоваться им не каждому дано. Опять же, не надейтесь, что огненная стихия вновь вам покорится. Это родовая магия, расположенность которой вы утратили навсегда. Не поняла. А что же тогда остается? Уставилась нацелителя в недоумении. Замужество и вступление в рот. владеющий другими магическими способностями. Печать рода шумских видимостей давно уже не дает прежних привилегий. Вам подойдут партнеры из воздушных родов и тех, кто легко управляется с металлами. Подождите, это обязательное условие? А если я не хочу замуж? Или вдруг получится, что магия гипотетического избранника мне не подойдет? Тогда как? Я озвучил наиболее легкий способ. Платон Ильич пожал плечами. Есть и другие, требующие изнуряющих тренировок, терпения и выдержки. И в то же время ни один из них не дает стопроцентной гарантии. Понятно. Я понурилась. Откуда взяться другой магии, если я с п р е ж н е е д е л о ни разу не имела? А когда я выздоровею в физическом плане? «Если использовать традиционные методы исцеления, то не меньше месяца уйдет. Это любой целитель скажет». «Хм, вы упомянули слово «традиционные», – зацепилась за фразу мужчины. А что, бывают и другие?» «Разумеется. Полагаю, Данияр Константинович неспроста воспользовался связями, чтобы привести вас ко мне на прием». Наш университет на базе центральной больницы занимается разработками в области медицины и магии. У нас лучшие в империи специалисты, обширная практика в исцелении больных, да и статистика за 10 лет работы изрядная накопилась. Наш долг – найти способ возвращать магов в строй в кратчайшие сроки. А почему сразу об этом не рассказали? К чему советы? по устройству личной жизни и прочее, и с п о л н и л о с ь подозрительности. Потому что метод неопробованный и не дает однозначного результата. Только в десяти случаях из ста наблюдается положительная динамика. Заранее предугадать, поможет этот способ или нет, я не могу. Однако в вашем анамнезе присутствуют факторы, позволяющие рассчитывать на хороший результат. Первый заключается в том, что дар вы потеряли не из-за выгорания каналов. Второй – ваша проблема завязана на родовой клятве и магии крови. Как раз в этих направлениях развиваются наши исследования. И что же вы предлагаете? принять участие в эксперименте и опробовать на себе новую разработку. Скажу честно, это риск, за который я готов заплатить круглую сумму. В пределах разумного, разумеется. Не знаю, что и сказать. Необходимо подумать, посоветоваться с родственниками. Подумайте, Огнияра Елизаровна. Вот адрес МакПочты, по которой можно со мной связаться. Протянул кусочек темного картона, с фамилией профессора Мечникова, в ы б и т ы й золотым тиснением. А здесь собрана информация, которая поможет с принятием решения. Следом передал голубоватый кристалл, который в этом мире служил носителем информации. «Надеюсь, что до скорой встречи!» Из кабинета Мечникова князь доставил меня в столичный особняк Шумских. Дом вычурный, с обилием колонн, лепнины и позолоты, Прислуга, идеально вышкаленные роботы, ни одной эмоции не проявили по случаю моего появления на руках у хозяина. Меня отнесли в покой, к о т о р ы е принадлежали п р е ж н е й огнеяре, и оставили на попечение двух служанок. «Данияр, подождите!» Растерялась, не зная, что делать в чужом доме. «Мы здесь ночевать останемся?» «Да, у меня важная встреча вечером». Запнулся на пороге. «Ужинайте без меня». «Может, вы вернете меня в поместье?» «Не вижу в этом смысла. Утром нам нужно прибыть в юридическую контору Кальмана». Поверенный занимался вашими документами и выяснил, что оттуда сегодня поступил запрос на ваше имя. Необходимо личное присутствие. Пояснил причину и, вздохнув, добавил. «Не понимаю, почему любое дело, где фигурируете вы, связано с какими-то сложностями?» «А в чем проблема? Что-то не так с документами?» — Вот завтра и выясним. Надеюсь, один вечер у вас обойдется без происшествий. — Разумеется. Я насупилась, будто виновата в том, что со мной постоянно что-то приключается. Доктор рекомендовал сегодня не тревожить ногу. Побуду в комнате, почитаю. Окинув комнату взглядом, поняла, что тут ни одной книги и добавила. Можно будет воспользоваться библиотекой. — Хорошо, что напомнили об этом. Я распоряжусь, чтобы вам принесли Правила этикета и гербовик. Спокойного вам вечера, о г н я я р Елизаровна, ехидно добавил в конце. Или мне так показалось? Оставшись в комнате, я попросила служанок помочь переодеться и принести книги. Девушки ловко и молчаливо исполнили приказ, предоставив домашнее платье, обустроили меня на постели, обложив подушками и уточнили, во сколько подать ужин. Слуга принес для меня книги, заглянув в которые, я испытала тоскливое чувство безнадеги. Не знаю, каким образом всю эту тягомотину, напечатанную мелким шрифтом, можно выучить наизусть. Я на второй странице уже начала клевать носом. Скукотища! В поместье хоть матрена, мне р а д о в а л а с ь а здесь всем было на меня наплевать. Я осознала это, когда позвала служанку, чтобы поболтать. Девушка только назвала свое имя Эмма, а на остальные вопросы отвечала односложно. Что тут поделаешь? В подружке я ей не набивалась, но охотно послушала бы о жизни в столице. Раз не хочет общаться, буду сама изучать информацию, что мне д о с т у п н о Эмма, а где хранились мои личные вещи? Принеси, покажи. Дай поближе посмотреть. Унеси обратно. Заставила вывернуть содержимое шкафов полюбовалась на роскошные наряды, в которых о г н и я р а выходила в свет. А письма, личные записи, дневники были? к а к н и б ы т ь были. Вымотавшись, служанка уже не так спесиво себя вела. Их следователи забирали для изучения, но потом все вернули. Они так в коробке и стоят в гардеробной. Мы не знали, вернетесь вы сюда или нет, поэтому не стали их распаковывать. Неси, я хочу их посмотреть. обрадовалась находке. И чаю подай, а то устал от твоего мельтешения перед глазами. Заметив, как на спокойном лице девушки вспыхнули эмоции, невольно усмехнулась. Ну вот, хоть на человека стало похоже, а то заладила. Да, госпожа, нет, госпожа, чего изволите. Ящик с бумагами оказался внушительным. Пожалуй, за вечер не разберу. Но спешить мне некуда. Спать еще рано, да и не хотелось после лечения. Так что самое время узнать получше, кто же такая была эта о г н и я р а шумская. Пока Эмма организовывала чай, я разобрала содержимое ящичка по стопкам. В одну сложила личные письма, в другую дневники, которые княжна вела лет с десяти. В третью «Разные непонятные вещи, вроде магических кристаллов и побрякушек с драгоценными камнями». «Что это подскажешь?» – начала изучение с последней кучки. В ней насчитывалось всего с десяток вещиц. «Ваши личные вещи?» – сумничала девушка. «Это я и сама поняла. Для чего они предназначались? Как ими пользоваться?» «Откуда мне знать? Я ж не маг!» произнесла без издевки, но таким тоном, подразумевающим, что я теперь тоже без дара. «Сочувствую. Тогда позови того, кто разбирается в магии и может ответить на мои вопросы. Есть такой человек в доме, помимо его светлости?» «Ефим Степанович управляющий, но он не любит, когда его беспокоят по...» «Запнулась, сообразив, что ляпнуло лишнее. По вечерам он готовит отчеты для князя». Данияр Константинович предупредил, что поздно будет сегодня, а я надолго не задержу, всего лишь задам пару вопросов, на которые не получила ответов. Я вроде мило улыбнулась, но девушка отчего-то вздрогнула и едва не опрокинула на меня чашку с горячим напитком. «Эй, осторожнее! Аж паришь ведь!» отшатнулась в сторону, смахивая влагу с руки. «Простите, я случайно...» Эмма изменилась в лице, засуетилась резко, поставила чашку на столик, схватила салфетки и принялась промокать капли, попавшие на одежду и постель. Да ничего, вроде обошлось. Я с сомнением потыкала пальцем покрасневшую кожу. Надеюсь, в в о л д ы р и не появится. Есть мазь заживляющая? Конечно, я сейчас мигом обернусь. Вылетев из комнаты, бегом понеслась куда-то, только и слышно было перестук шагов. Вернулась и правда быстро. Помогла намазать руку, после новый чай заварила и замерла, настороженно глядя на меня, будто ожидая чего-то. «Что-то не так?» Уточнила на всякий случай. «Госпожа, вы не могли бы никому не рассказывать, что я на вас чай пролила? Меня недавно на работу взяли с испытательным сроком. Ефим Степанович осерчает, когда узнает, выгонит. А мне работа очень нужна!» «Я и не собиралась жаловаться. Подумаешь, пролила. Я ж сама тебе под руку сказала. Смотри, уже краснота сходит». Показала посветлевшую кожу. «Ты сама-то не обожглась?» Обратила внимание, что у девушки тоже пальцы красные. е от чего мазью не мажешь?» «Нельзя нам господскими вещами пользоваться». Эмма совсем не по-столичному шмыгнула носом. «Тогда давай я тебя намажу. Мне ведь можно?» Забрала у служанки лечебное средство и нанесла на пострадавшие места. «Ладно, иди уже к себе, отдыхай. А то загоняла я тебя совсем. Спасибо! Не ожидала, что вы такая!» Разоткровенничалась девушка. «Вы про вещички спрашивали?» Указала на разложенные по кровати предметы. «Это хорошие бытовые амулеты. Вот этот одежду в чистоте поддерживает!» Ткнула пальчиком в розовый камешек на шнурочке. Этот насекомых, мух и комаров отгоняет. А с помощью вон того, самоцвета, удобно волосы просушивать. Такие часто подросткам дарят, пока они магию плохо контролируют. На кристаллах, скорее всего, какие-то памятные моменты запечатлены. Хм, благодарю за подсказку. А пользоваться ими как? Не сложно. Нарочно амулеты делают такими, чтобы простые люди смогли их активировать. Только ваши давно разрядились, поэтому не работают. Если попросить мага зарядить их, можно будет пользоваться. Кристаллы тоже разрядились. Я невольно поджала губу, понимая, что не солидно будет просить князя зарядить детские амулеты. Нет, для них нужна специальная подставка для просмотра. Хотите, принесу, — предложила Эмма. В холле стоит такая. Хочу, — к и в н у л радуясь. что смогу заодно посмотреть материалы, что передал доктор Мечников. Эмма подсказала, как пользоваться магическим артефактом, после чего я ее отпустила. До полуночи просматривала информацию на кристаллах, радуясь, что нашла, наконец, подобие телевизора. Маленькое происшествие помогло наладить отношения со служанкой, так что настроение заметно улучшилось. А вот знакомство с прежней хозяйкой тела... Магические образы, которые были запечатлены на носителях, заставило призадуматься. У Агнияры с рождения обнаружился сильный огненный дар. Девочку выделяли из прочих детей, баловали и потакали капризом. Это делалось на показ, когда в доме устраивались праздники. В то же время воспитывали жестко, заставляя зубрить нудные правила, соблюдать строгий режим и контролировать магию. Родительской любви о г н и я р а явно недополучила, ведь проявлялась та исключительно на людях. Но стоило только остаться наедине, как ее отчитывали за малейшую оплошность. Отыгрывалась княжна на тех, кто стоял ниже по социальному положению. Неудивительно, что прислуга получила от управляющего строгие инструкции. Он помнил, какой скорой на расправу была молодая хозяйка. Характер строптивый, требовательный, натура капризная. Такой нелегко угодить. Огнияра себя уже наследницей мнила и мечтала, как станет во главе рода, а тут в доме появился Данияр, у которого дар в разы сильнее, еще и мальчишка вдобавок, наследник. Наверняка при случае девчонка старалась его задеть. Надо ему спасибо сказать, что 13 лет поддерживал жизнь в этом теле, а теперь еще и проблемы мои решает. Незадолго до полуночи я расслышала шум в глубине дома, но выходить из комнаты и выяснять, что там случилось, не стало. Нельзя мне вставать, с и л е н к а еще маловато, да и могу заблудиться в потемках. Вероятно, князь вернулся, вот и засуетились слуги. А я как раз поставила на просмотр кристалл, переданный доктором, и так увлеклась, что тут же позабыла обо всем. Научную теорию, на которой основывались изыскания Мечникова, я пересказывать не возьмусь. Ничего я в ней не поняла толком. Однако главный смысл уловила. Тринадцать лет назад, когда Огнеяра впала в кому, а императорская чета расправилась с тварью, основавшей Орден Тьмы, магические источники этого мира вышли на поверхность. По большей части этот процесс контролировался Ниной, универсальным магом. но и ей потребовалась помощь, чтобы не сгореть в мощи объединившихся стихий. Защитил ее, как ни странный император, который, оказывается, родился сильнейшим в империи даром, но лишился магии и перегорел в раннем детстве. У Ивана хватило мужества и воли пройти вторую инициацию, что дано только одаренным, и обрести способность поглощать магию в любых количествах. Природные источники давно контролировались княжескими семьями. Собственно, на их мощи основывалось благополучие и магические способности, присущие определенному роду. Простым людям приближаться к таким местам запрещалось. Это происходило под присмотром и контролем сильного мага, чаще главы рода, имеющего тесную связь с высшей силой. Если же человек был недостаточно силен или не обладал даром, то стихия его поглощала без остатка. Однако первые маги тоже считались прежде обычными людьми и как-то выжили, соприкоснувшись с колоссальной энергетической мощью. Такие личности обладали сильной волей, а внутреннее строение тела позволяло пропустить через себя большое количество энергии, в том смысле, что в телах присутствовали зачатки внутреннего источника. И постепенно сформировались магические каналы и узлы, через которые энергия преобразовывалась в заклинание. Профессора давно интересовал вопрос, а что произойдет с животными, птицами и прочими представителями фауны и флоры, которые попадут в зону действия источника? В большинстве своем погибнут. Но те, кто выживет, изменятся и приобретут необычные свойства. 13 лет назад так и случилось, что на поверхность, вдали от людей и обжитых мест, из недр земли поднялись источники силы. Основная масса живых обитателей погибла, а уцелевшие звери поумнели, стали сильнее и постепенно вытеснили собратьев с близлежащих территорий. А там мы с людьми столкнулись, которые сразу сообразили, что с некоторыми хищниками что-то не так. Волки, медведи, барсы – самые крупные и агрессивные представители измененных животных. Мечников отмечает, что такие звери удачливы в охоте, легко обходят ловушки, учатся на ошибках, чрезвычайно хитрые, выносливые и изворотливые. Особенное внимание Платон Ильич уделял регенерации, благодаря которой животные восстанавливались в рекордные сроки. Именно эта особенность легла в основу его изысканий. Талантливый маг и исследователь Мечников отмечает, что у человека после введения сыворотки на основе крови животного обостряются инстинкты, улучшается зрение, обоняние, выносливость и физическая сила. Может, прежних магических показателей одаренный не достигал, но полученные преимущества позволяли вновь поверить в собственные силы и найти призвание, новую цель в жизни. Неудачи в экспериментах тоже присутствовали. Выражались они в потере рассудка и частичном превращении в животное. Подопытные покрывались шерстью, становились агрессивными, теряли способность к разговорной речи и ассоциировали себя с тем зверем, от которого досталась кровь. Я бы назвала таких оборотнями, стоя лишь разницей, что обратно в человеческий облик они уже не возвращались. М да, не зря Платон Ильич предупреждал о рисках. С моей-то невезучестью что-нибудь обязательно пойдет не так. Заснула я в тревожных мыслях. С одной стороны, хотелось поскорее избавиться от немощи, и заняться развитием магического дара. А с другой, зачем торопиться и рисковать? За месяц подтяну теоретическую часть, окрепну, начну потихоньку раскачивать дар. Живу пока на всем готовом, к р ы ш а над головой, служанки, княжеские привилегии. Пока никто не гонит, нужно пользоваться тем, что дают. Утром меня разбудили служанки, сообщив, что это распоряжение князя. Куда? Зачем так рано? э м м почему-то не было, а на вопросы новые девушки не отвечали. Отговорки вроде «Обратитесь к его светлости» вызывали глухое раздражение. Передвигаться мне стало чуточку легче. Сама доползла до ванной и позавтракала за столом, а не в постели. Лодыжка практически не беспокоила, а приступ судорог я приловчилась определять заранее и предупреждала служанок, чтобы помогли в этот момент. «Доброго здравия!» к н я з с утра был не в духе, это сразу бросалось в глаза. — Вы готовы? Тогда идемте. Подал мне руку и повел за собой из комнаты. — А мы разве не порталом? — уточнила, не поспевая за размашистым шагом Данияра. — Можно чуть помедленнее? Мне тяжело успеть за вами. — Вот как? А мне доложили, что вы уже самостоятельно передвигаетесь. — Кто доложил? Когда? — изумилась н а г л ы е лжи. Я только утром встала и еле доковыляла до ванной. — Хотите сказать, что вечером из комнаты не выходили? — уточнил князь. — Нет, конечно. Целитель запретил нагружать лодыжку, и поэтому я весь вечер провела в кровати. Служанка допоздна у меня находилась. — Спросите у Эммы. Она подтвердит. — Ничего она не подтвердит, — буркнул Данияр. — Почему? Мы с ней вроде поладили. Потому что ночью, когда она зашла на кухню, кто-то опрокинул на нее кастрюлю с кипятком. Девушка в тяжелом состоянии попала в больницу. Меня выдернули со встречи, потому что лечебные амулеты, предназначенные для экстренных случаев, оказались кем-то использованы. «Какой ужас!» – ахнула я. «Надеюсь, всем мы поправиться. Вы уже нашли того, кто это сделал?» «Поговорим позже». Князь уклонился от ответа. К сожалению, визит в контору Кальмана перенести на другое время не получилось. Поспешим. Дело не терпит отлагательств.